Глава двадцать четвертая Следующая неделя пролетела как один день. Я, по сути, жил в режиме ожидания. Все, что делал, спал, пил, ел, было на автомате. Мысли занимала лишь предстоящая поездка. Тем более неожиданно, но волевым решением отца было обозначено, если просмотр пройдет успешно, Перееду в Москву. На первой же тренировке после своего звездного появления в Семилуках Сергей Николаевич как с цепи сорвался. Я слышал свою фамилию столько раз, сколько, наверное, за всю жизнь и приходилось. «Белов, глаза разуй! Ты не видишь Симонова? Он открыт! Не тяни одеяло на себя там, где это не надо! Белов, что за пас!» «Что это? Ты куда бросаешь? В вечность! В черную космическую дыру! Белов! Белов! Белов!» У меня уже стал развиваться нервный тик от сочетания этих букв. Не думал, что моя, в общем-то, простая фамилия может звучать так отвратительно. Но я понимал, это с его стороны необычные придирки или желание задолбать воспитанника в усмерть. Тренер сказал, что в Москву мы поедем через семь дней. Объявил еще до того, как отправил команду на лед. Естественно, не при всех, а то у Мордвинцева, например, точно случился бы сердечный приступ от злости. Сергей Николаевич отозвал меня в сторону, пока остальные шли к площадке, и сообщил, мол, через неделю выезжаем. Поездом. Сказал насчет билетов и так далее, не беспокоится. Остановимся на пару дней в столице у того самого товарища, который сыграл важную роль в моей судьбе. Если будет достаточно одной тренировки, хорошо. Если понадобится еще, то жить нам есть где». Соответственно, он, наверное, решил за это, оставшееся до важного момента время, добиться еще больших результатов. «Либо добить меня». Такой вариант я тоже рассматривал. Как говорится, нету тела, нету дела. Угробить меня к чертям собачьим, и все. Можно не париться, вести на смотрины будет некого. Но я терпел все это, сжав зубы. Хотя было желание бросить клюшку на лед и послать все нахрен. Честно, возникало. Просто, наверное, понимал, что это в первую очередь надо мне значит, нечего выеживаться. «Я не возьму никак в толк. Ты Сергею Николаевичу наступил на больную мозоль? Перешел дорогу?» — спросил меня Леха после первой же тренировки, как только мы переоделись и вышли из Дворца спорта. Пришлось рассказать парням, как обстоят дела и какие имеются планы. Особо никого не хотел посвящать, но с ними надо было поделиться. «Да ладно!» — Петька аж подпрыгнул на месте. «Вот это отличная новость! Молодец!» Друзья сразу кинулись обнимать, хлопать по спине, чуть ребра не сломали. Радовались за меня так, будто это они едут в Москву, а не я. Серьезно. Ни зависти, ни какого-то негатива, ни обиды. Все познается в сравнении. В этот момент я снова вспомнил ржавого. Вот и поди пойми, как оно выходит. С Петькой росли вместе. Столько всего пережили, а он окрысился только за то, что я не хочу себе поганого будущего. Здесь же с парнями знаком последние четыре года, а такое чувство, будто мы настоящая команда, семья. «Славик!» — окликнул меня девчачий голос. Я обернулся. Нашей компании легким шагом с сумкой на плече направлялась Ленка. Мы только отошли от юбилейного и остановились в парке, чтобы обсудить столь значимое событие, как поездка в Москву. А это реально оказалось настоящим событием для парней. нарисовалась не сотрешь. Процедил сквозь зубы Порядьев. Это проклятие какое-то, везде тебя находит как специально. «Привет, ребята!» Ленка была подозрительно мила, прямо на удивление. Улыбалась и демонстрировала присутствующим исключительную вежливость. «Привет!» Я ответил за всех. Пацаны что-то промычали невнятное. То ли поздоровались, то ли прокляли до седьмого колена. «Петька, по-моему, даже пытался плюнуть через плечо». Это больше было похоже не на ответное приветствие, а на конкретный намек, что Ленке они вообще не рады. А если глянуть на их лица, так даже и не намек. Открытым текстом все было сказано. «Вы закончили? Освободились?» Девчонка или не поняла этого намека, или сделала вид, будто не поняла. Улыбалась так, что при желании можно было рассмотреть все ее тридцать два идеально ровных, белых, практически голливудских зуба. «Нет, сейчас воздухом подышим и обратно пойдем. Это же вполне нормально переодеться, выйти с вещами, а потом вернуться снова на лед». «Серьезно», — сказал Леха. Лицо у него при этом было каменное. «Не любят парни Ленку, это очевидно» причем не скрывают своего отношения ее детская выходка когда мы играли фанты стала видимо последней каплей «М -м -м, если сказанная шутка то прости алексей но не смешная ленкина улыбка стала чуть менее счастливой как жить теперь не знаю ты убила во мне михаила задорного на твоей совести не сложившаяся карьера юмориста Все это Симонов сказал ровно с таким же серьезным лицом. Сашка, не выдержав, хохотнул. «Ясно». Ленка кинула моих друзей многозначительным, осуждающим взглядом учительницы, которая на перемене застала учеников за углом сигаретой, а потом посмотрела снова на меня. «Прогуляемся? Проводишь меня до дома?» «Я растерялся, если честно». Просто в сложившейся картине, которую уже представлял четко, вплоть до мельчайших деталей, Ленки как бы не было. Москва была, ЦСКА был, сборная тоже. А вот Ленка не предусматривалась. Но в то же время в груди что-то очень сладко заныло. Засвербело. А потом резко опустилось в район желудка. Будто я сделал большой глоток горячего чая. Все-таки эта девочка значила для нас со Славика много. Она тянула нас как магнит. «Идем, провожу». Свой голос слышал как-то со стороны. Может, потому что немного заложила уши. Что, блин, за странное состояние? «Мы с вами!» Выдал вдруг Порядьев и сделал даже один шаг к Ленке. Она, соответственно, отодвинулась в сторону. Просто это было очень громко и очень неожиданно, даже для меня. Леха, Федька и Никитос, не сговариваясь, повторили за Сашкой его маневр. В итоге они окружили Ленку со всех сторон. «Нет, я понимаю. Пацаны вполне справедливо опасаются, что, оставшись с девчонкой наедине, опять натворю каких-то дел. Не вполне адекватных. А сейчас это вообще ни к чему». Но ходить за нами следом — это, конечно, уже слишком. Не совсем же я идиот, чтобы просрать будущее ради ее зеленых глаз. Да, хороша девочка, это факт. Вырастет, станет по-настоящему красивой женщиной. И, наверное, я бы хотел, чтобы моя новая жизнь была связана с ней, но... Как говорится, первым делом — с самолеты, в моем случае — спорт. «Парни, все нормально». Я постарался вложить в голос и во взгляд очень выразительно свои мысли. Мол, спасибо, конечно, но куда вас понесло? «Точно? А то Ленка любит вечно тебя на прочность проверять». Порядив, как самый тактичный, рубанул правду матку в лоб. «Да точно, точно. Давайте тогда до завтра». Я пожал пацанам руки, попрощался, едва не подпихивая их в сторону остановки, а потом повернулся к девчонке. «Идем?» «Идем?» Стоит, смотрит на меня и улыбается. Чему радуется, не пойму. Я тоже как бы рад, но она слишком. Может, издевается? Может, на самом деле пацаны не так уж не правы? Задумала какую-то гадость и теперь усыпляет бдительность. «Идем», — повторила Ленка. «Идем», — повторил я за Ленкой. «И стоим на месте. Просто я, например, не знаю, провожал ли ее Славик домой. Этих воспоминаний у меня нет. Подозреваю, что водил. Вот только куда?» Короче, решил схитрить, чтобы не париться и не выглядеть идиотом. Предложил Ленке погулять сначала по центру. «Думаю, чисто теоретически, она рано или поздно один черт свернет в сторону дома. Не до ночи же нам шататься. То, что девчонка живет где-то неподалеку, это понятно. Вряд ли стало бы предлагать топать пешком в другой район. В общем, еще почти час мы шлялись по городу. Погода, конечно, была отвратительная». Ноябрь — самый мерзкий, по моему мнению, месяц. Еще не морозно, но уже не тепло. Небо серое и хмурое. Однако было весело, надо признать. Ленка рассказывала какие-то смешные истории про своих фигуристок. Про то, как они ездили летом в лагерь, про школу. Короче, вообще была не похожа сама на себя. А еще у меня сложилось впечатление — «Будто ее что-то гложет. Есть новость или мысль, которую девчонка хочет мне поведать?» Потому что после каждой истории она замолкала на несколько минут, потом тяжело вздыхала, набирала воздух в грудь, но снова выдавала очередной прикол. «В конце концов, я не выдержал. Стой!» Она удивленно на меня глянула, но замерла на месте. Я подошел совсем близко и посмотрел ей в глаза. Мы как раз гуляли по набережной. — А теперь говори. Девчонка снова начала рассказ о какой-то Марине. — Нет, говори то, что действительно хочешь сказать. Ленка отвернулась, глядя на темное водохранилище. Оно еще не замерзло, и низкие волны, появляющиеся из-за ветра, перекатывались почти беззвучно. «Я уеду в Москву. Наверное. Тренер хочет показать меня там. Если все пройдет хорошо, то останусь. Не сразу, конечно, со следующего года». Девчонка высказалась в сторону, не поворачивая головы, а вот уже потом посмотрела прямо мне в глаза. «Славик, я знаю, это не совсем прилично, но ты не осуждай, пожалуйста». Хочу, чтобы ты знал. В общем, у меня особое к тебе отношение. Сначала думала очередной парень, который, как и все, будет пускать пыль в глаза, бить себя кулаком в грудь. Ну, все то, что вы, мальчишки, делаете. А ты какой-то другой, настоящий, еще смелый и честный, как герой романа, правда. Звучит пошло, но на самом деле так прости меня за те глупости которые я делала искренне извиняюсь это не со зла честно в какой то момент вдруг поняла хочу чтобы ты тоже творил ради меня безумства как остальные в общем ты мне очень нравишься не как друг я слушал ее молча с бесстрастным выражением лица Хотя внутри все пело, ликовало и даже частично танцевало. По крайней мере, сердце заходилось от восторга, это точно. Ёшкин кот. Мы типа влюбились, что ли? Мы со Славиком. Такое непривычное и необычное состояние. Ну, не молчи. Скажи что-то. Ленка всхлипнула и в ее глазах появился характерный блеск, будто она вот-вот заплачет. «Расстанемся ведь скоро. Летом. Сейчас только осень. Все равно скоро. Я поэтому и решилась поговорить. Если вдруг, мало ли, у нас есть вот полгода, а потом все». «Да, очень жаль, конечно. Я задумчиво потер лоб». жаль «И все? Мы, скорее всего, расстанемся навсегда!» Ленка задохнулась от возмущения, мол, она тут признаниями рассыпается, а я веду себя как сухарь. Честно говоря, еле держал себя в руках, чтобы не засмеяться вслух. «Нет, смешно, так-то ничего!» Просто меня распирало от счастья а еще было весело от ленкиных переживаний но вот правда любят женщины независимо от возраста добавить драматизму на пустом месте ф ведьба спросила какие у меня планы попрощалась уже главное до лета уйма времени это первое а второе она в москву я в москву судьба наверное ленка слушай Я не знаю, как ты планируешь расстаться со мной навсегда. Это немного проблематично. Я тоже еду в Москву. Очень скоро. И если все пройдет нормально, к этому приложу все усилия, то останусь в столице. Так что расстанемся мы лишь по одной причине. Если ты не захочешь меня видеть. О-о-о! ленка открыла рот потом закрыла а потом вообще ударила меня кулаком в плечом ты стоял и слушал все это а я как дура о ненавижу тебя белов девчонка крутанулась на месте и стартанула к домам где шла улица ведущая от набережной наверх к самому центру лена да б... стой блин пришлось догонять я же не мудак «Наверное. В общем, пока бежал, точно удостоверился, что мы со Славиком влюбились. Потому что смеялся и радовался, как идиот. Всего лишь тому, что эта девчонка вроде ко мне тоже неравнодушна. Первая любовь, чтоб ее. Не очень вовремя, конечно. Однако, как говорится, сердце само решает». Даже рассуждать стал, как долбаный романтик. Кошмар! Ленку я догнал, естественно. Было бы странно, если бы нет. Она потом, правда, психовала до самого дома. Дом оказался, кстати, действительно недалеко от дворца спорта. Но это уже не играло особой роли. Мы договорились, что как только будут известны итоги ее поездки и моей, обязательно друг другу расскажем. Девчонка должна была отправиться на просмотр ближе к Новому году. Так что в любом случае я узнаю свою судьбу раньше. Домой приехал в приподнятом настроении. Хотелось даже что-то напевать. В общем, вел себя как влюбленный подросток. По классике. Немного расстроил алёша Ближе к вечеру он пришел ко мне в комнату с суперважным разговором. Так, по крайней мере, сказал, появившись в дверях. Мол, у нас супер-важный разговор. «Не уезжай», — заявил брат с порога. Я чуть не сел мимо стула от такого заявления. Как раз хотел устроиться за стол. «В смысле?» «Не уезжай». «Ты уедешь, я останусь один». «Совсем». Раньше мамка на работу с собой брала. Еще до школы а теперь не берет». «Логично, ты вообще-то учишься, это правильно, учиться надо. Сейчас уроки начнутся, и я буду учиться. Кто там говорил из великих учений, свет и все дела?» «Не уезжай». Он упрямо повторял одно и то же. «Я пытался объяснить пацану, что это так-то взрослая жизнь. Мы не сможем до седых волос отираться рядом с родителями. Рано или поздно все равно оба займемся своим делом. Хоккей — это мой шанс. Пофигу. Алеша что в лоб, что по лбу, — повторял как заведенный. В итоге пришлось сказать, что пока еще ничего не известно. Я поеду на просмотр. Может, не подойду. Может, не устрою. Может, вообще тренер ошибается, и я не такой уж талантливый. Короче, успокоил как мог. Но всю неделю, до самого дня отъезда, он все равно был грустный и молчаливый. Правда, каникулы закончились и началась школа. Я дома вообще практически теперь не бывал. Но вечером Алеша все равно приходил ко мне в комнату рассказать, как прошел у него день. Я терпеливо слушал. В конце концов, уж кому как не мне знать, что у пацана за дурь в голове что он никому не нужен и никто его не любит. Помню хорошо все это. Каждый человек обязательно должен понимать, он не один, рядом есть кто-то близкий. Вот я очень старался быть этим близким для брата.